утро по уже заведенному порядку началось с тренировки. После завтрака я созвонилась с Татьяной и получила развернутую консультацию по методам промывки картин, способам изготовления промывочных эмульсий, а также рецепт ее рекомендованного состава. Итак, нам требовались скипидар, вода, спирт и масло. Масло взяли на кухне, спирт заменили водкой, все остальное нашлось у Анны в гараже. Кроме прочего, Татьяна рассказала, как проверить, подходит ли состав эмульсии конкретной картине. На что в первую очередь обращать внимание, чтобы не повредить слой лака, и как удалить остатки эмульсии при завершении работ. Пока мы готовили эмульсию, чистили полотно, сушили его и убирали грязь, что умудрились развести на кухне, я рассказала Ане о последних новостях. Вернее, процитировала все, что на сегодняшний день удалось раскопать хакеру. «Твои далекие предки, похоже, ведут свой род от киевского князя-святополка Изяславича, то есть от Туровапинской ветви Рюриковичей». Точная связь рода с Рюриковичами, однако, не установлена. Представители рода занимали высокие государственные должности примерно с XIV до XVII века, а также владели огромными поместьями на территории нынешних России, Украины и Белоруссии. Но после XVII века, когда глава рода в результате рокового стечения обстоятельств впал в немилость, Острожских стали отдалять от двора. И мужчины рода стали почти поголовно выбирать карьеру сначала военных, а после инженеров или врачей. «То есть они были представителями российской интеллигенции», усмехнулась Анна. Да, наверное. Дмитрий Острожский, кстати, не стал исключением. Вернее, он служил в кавалерии, но после женитьбы оставил службу и посвятил себя любимой жене, детям, до управления поместьями. То есть, оно было не одно? У женщины вытянулось лицо. Дмитрий Острожский был очень богат. Плюс за женой Евдокией он взял по слухам очень щедрое приданое. Так что да, Поместьей было несколько. Кроме того, семья владела домами в Москве и Питере. Дмитрий очень любил жену и часто дарил ей разные украшения. Кстати, брошь бабочка входила в список вещей, подаренных князем своей молодой невесте еще до заключения брака. — И если эти сведения не так уж и сложно достать, значит, надев ее на выставку, я выдала себя в буквальном смысле с головой? — ахнула Анна. «Похоже на то», — подтвердила я. Старший сын Дмитрия и Евдокии участвовал в Первой мировой войне. Вернулся домой после ранения, но сразу после революции, по слухам, уехал воевать с представителями новой власти и пропал бесследно. То есть он считается погибшим после революции семнадцатого года, но документальных подтверждений тому найти не удалось. «Слушай, Жень, может, он все еще жив?» — азартно перебила меня Анна. — То есть не сам он, но потомки. — Наследники, то есть. — Но ведь, насколько я поняла, Дмитрий и Евдокия считали мертвыми и старшего сына, и дочь. — Да, прабабушка Лида именно так и говорила. Но вдруг они сами не знали. Дмитрий же сбежал, затерялся и фамилию сменил. — Может, сын выжил, но не сумел найти их следы? — но о знал и рассказал о нем своим потомкам? Что же, это возможно, наверное. Только если наши злоумышленники твоя родня, это значит, что они тоже наследники и претенденты на клад законные. Не находишь, что они демонстрируют нелогичное поведение? Почему? А зачем на тебя нападать, запугивать и подстрекать к поискам?» Не проще ли прийти, представиться, объединить усилия и поделить поровну найденные ценности? Сейчас не советское время, и опасаться им, объективно говоря, нечего. Тогда к чему такое странное поведение? Ты права, это совершенно нелогично. Я бы обязательно обрадовалась обретенной родне, ведь быть одной, как перст, на всей земле и тоскливо, и страшно. И я с удовольствием поделилась бы всеми ценностями». Но, может, они хотят весь вклад в себе, потому и действуют так. Или, может, они обижаются, ведь наша семья жила безбедно все эти годы и не нуждалась в деньгах. Или есть другие неизвестные мне причины для вражды. Но я бы все уладила, ведь люди всегда могут найти компромисс и договориться. Так ведь? Слушай, Жень, давай, когда мы вычислим неизвестных, не станем торопиться с полицией. Вдруг они и правда родня. «Спешка нужна только при ловле блох», — порадовала подопечную я. «Но давай сейчас не будем забывать, что это всего лишь теория, не доказательствами. А то я смотрю, ты уже готова выставить плакат на участке с надписью «Вернись, незнакомец, я все прощу». Ага, — Анна хихикнула. Я правда такая. Иногда люблю бежать, что называется, впереди паровоза. Но ты продолжай, пожалуйста. Что там еще узнал твой приятель?» Моя теория о существовании любовницы или побочных детей у Дмитрия не подтвердилась. Все знакомые отзывались о супругах Острожских как о любящей и преданной друг другу паре. Так что «Адюльтер» с той или иной стороны абсолютно исключается». «Понятно», — кивнула Анна. «Но мы ведь на эту теорию и так не слишком рассчитывали». «Да, наверное». «Так я продолжу». Почти сразу после революции Дмитрий Острожский с женой загадочным образом исчезли. То есть, как сказали бы сейчас, абсолютно растворились и пропали с радаров. Но мы-то с тобой знаем, как произошла подобная метаморфоза. Остальные ломали голову и выдвигали различные теории. Правда, ни одна из них не была близка к истине. — А именно. Раскрой немного тему, это может быть важно. Например, поговаривали, что Дмитрий, захватив жену и все семейные ценности, выехал за границу. Но поскольку Острожские – древняя и известная фамилия, они не могли затеряться в тогдашней толпе мигрантов. То есть не должны были. А след Острожских обрывался именно в России и не появлялся нигде за границей. Вторая версия гласила, что добро Острожских экспроприировали чекисты, а Дмитрия с женой расстреляли по-тихому. И покоятся они ныне в неизвестной братской могиле среди таких же бедолаг. «Еще какие были версии?» — помрачнела лицом Анна. Больше ничего особенного так, только из области мифов и загадок. Например, поговаривали, что Острожский сменил окраску, то есть искренне принял революцию и пошел на службу к представителям новой власти. А они дали ему новый псевдоним, чтобы никто из бывших не узнал, да мстить не начал. Бред какой! Да. И еще как вариант, поговаривали, что Острожский попал, сменив имя, в разведку и оставался глубоко законспирированным агентом на протяжении многих десятилетий. И по последней версии Острожские, сменив имя, изображая крестьян, бежали от революции на далекий север, где и прожили до конца своих дней. «Понятно. А что стало с имениями Острожских?» «Разумеется, их национализировали». «Значит, могло случиться все, что угодно. И это плохо, пожалуй. Да и теперь мы совсем не знаем, в каком именно поместье нужно искать. Не можем же мы все подряд объезжать да проверять. Тем более, если поместье находится на территории суверенных нынче государств – Белоруссии или Украины. Это может все усложнить» замедлить поиски клада, да и вывоз найденных ценностей сделать проблематичным. Ты снова торопишься и зря не даешь мне закончить. Вероятнее всего, искомое нами поместье находится в Калужской области, в десяти километрах от Калуги, неподалеку от села Воскресенское. Это самое большое поместье Острожских. Там проживали Дмитрий с Евдокией до революции. И вероятность того, что Дмитрий спрятал клад в окрестностях именно этого поместья, равняется примерно 90%. Хорошо. А какая судьба у этого имения? Его тоже национализировали, землю раздали местным крестьянам, а сам дом заколотили, и какое-то время он пустовал. Потом, в годах в 20-х примерно, там открыли детский дом. После, во второй половине 61-го года, детский дом расформировали. А еще через полгода открыли в стенах бывшего поместья интернат для престарелых. В 2000-х годах в доме был проведен капитальный ремонт, и там открыли частную клинику, которая существует и по сей день. пользуется хорошей славой, между прочим, и лечиться туда едут буквально со всей России. «Это хорошо, что дом стоит до сих пор». — Но капитальный ремонт, Женя, если его делали строители, они ведь могли, не знаю, стены долбить, делать перепланировку, ломать простенки и много всего в том же духе, разве нет? Тогда существует большой риск, что ремонтники могли сами на наткнуться. Что ты думаешь по этому поводу? — Это очень маловероятно. Во-первых, обязательно поднялся бы шум после подобной находки, а ничего такого не было ни в прессе, ни в интернете. А во-вторых, насколько я помню, Лидия Дмитриевна говорила, что клад спрятан неподалеку от поместья. То есть не в самом доме. Так что нам не стоит опасаться перепланировок здания или ремонтов. Дом, кстати, и в шестидесятые ремонтировали еще в первый раз. И как ты думаешь, Жень, мы можем поехать взглянуть на родовое гнездо? Если просто желаешь взглянуть из любопытства, можем хоть сейчас отправляться. А если хочешь заняться поисками клада, выдвигаться рано. Сначала нужно собрать более подробную информацию, понять, что именно зашифровано на старинной картине, и полностью разобраться со всевозможными подсказками. А потом, когда мы будем знать точное место, а также способ, каким можно извлечь ценности на свет Божий, можно и в Калужскую область собираться. «Кстати, о подсказках. Мы же все очистили». Может, как раз сейчас и попробуем разобраться? Давай рассмотрим все хорошенько. Здесь обязательно должна быть своя система. Возможно, ключами к ее расшифровке будут брюки и сапоги. Жень, ну какими ключами могут быть эти простые и банальные вещи? Вот давай поглядим и совсем всем разберемся. На картине была изображена поляна в окружении темного ночного леса. Ярко светит луна, отбрасывая луч на старый каминный колодец. На переднем плане стоит стол с разбросанными по нему яблоками. Рядом со столом стоит кресло-качалка, на спинку которого небрежно, словно плед, наброшены брюки. Неподалеку от кресла стоят сапоги. «Какая-то странная смесь деревенского пейзажа и абстракции», — пробормотала Анна. Автору картины было не до стилистики. Он ведь зашифровывал в символике скрытый смысл. Например, тот факт, что на картине «Ночь» уже говорит о многом. Вероятно, автор намекал, что грядут темные времена, а кроме того, на нечто тайное, глубоко сокрытое. Сюда вписывается и загадочный смысл послания, и клад, к которому это послание должно привести. Отрадно осознавать, что предку была не чужда некая ирония фыркнула Анна. «Но что же нам теперь искать? От чего стоит отталкиваться?»